Пришли. Глава первая. Туман по-прежнему окутывал все вокруг, что она была только на руку. С восьми часов вечера тринадцатого мая снова начал действовать беспроволочный телеграф. По принятым телеграммам наши миньоры Суворова и Урала пришли к выводу, что где-то в ста-ста пятидесяти милях от нас. Флагман запрашивает, а семь судов репетируют его сигналы. На запрос Сурала глушит ли ему эти передачи? Доктор приказал сохранять полную тишину в эфире и постараться определить направление хотя бы на ближайшие источники сигналов. Расчеты дежурили его орудий, не задействованные котлы держались в готовности, чтобы максимально быстро обеспечить кораблям полный ход по первому у требованию. Сигнальная вахта по-прежнему была удвоена. Регулярный обмен депешами между японскими дозорами продолжался всю ночь. Наша эскадра шла в боевом построении, увеличив интервалы между кораблями до двух кабельных, чтобы облегчить маневрирование при уклонении от возможных минных атак. Адмирал уже вторые сутки не спускался с командирского мостика Суворова, лишь иногда отдыхая в парусном кресле. Стафф штемп там же. Колонна главных сил растянулась больше, чем на 3 мили, за ней шли оба плавучих госпиталя и Урал между ними. Замекали строй Россия и Громобой. На флангах держались завесы из миноносцев, с прикрывавшими их коннизьями, а в двух мирах впереди эскадры и в строе фронта крицара Добротворского. Ожидали появления вражеских миноносцев, да к до японского берега было рукой подать. До около половины 1-го с России сообщили, что Белый орёл пропал в тумане, выйдя из общего строя. Искать его не стали, надеясь, что он отойдётся сам. Как только разъединится, нервное напряжение росло с каждой минутой. Казалось ещё чуть-чуть. Малейшее подозрительное движение в тумане и повторение той бестолковой стрельбы со была у до гербанки не избежать. На минуте сменялись часами, да тишину вокруг нарушали лишь чёткие доклады сигнальщиков о сообщениях соседних кораблей, да проплывающее мимо мусоре. Эскадра находилась сейчас на оживлённой судоходной трассе. Начар пятого встречного звонкающим в правой дозорной цепи Бравова передали на флагман что видят подозрительный пароход, идущий поперек его курса по направлению к эскадре. Сразу же из радиорубки поступил доклад, что где-то совсем рядом заработал беспроволочный телеграф. При этом телеграммы шли открытым текстом и вне графика. Тут же было приказано забить передачу, а Бравому остановить и досмотреть пароход. Но как только сосминцы начали передавать фонарем требование остановиться судно открыли огонь на поражение я свинец рейска отвернул влево уклоняясь от снарядов а шедший в четырёх кабинту за ним владимир манамах положил правую руля и дал полный бортовой залп по незнакомцу не включая боевого освещения сразу перейдя на беглый огонь всаживая в его высокий борт снаряды ста снарядом почти без промахов японцев быстро заставили замолчать Пароход нес японский военно-морской флаг, не попытался скрыться в тумане, не прекращая стрельбы из дозового орудия, но на циркуляции и под обстрелом его артиллеристы не смогли взять верный прицел, и все снаряды ложились мимо. С нашего миноносца также энергично отчали всех стволов и выстрелили мина из дозового аппарата, которая угодила пароходу под корму. Потеряв вход и управление, японец по инерции покатился вправо под градом снарядов и замер, быстро погружаясь и кренясь на левый борт. Его артиллерия замолчала, после чего и Манамах с вправым тоже прекратили огонь. Японцы свустили две шлюпки, куда перебрался экипаж, и вскоре пароход затонул. Русская эскадра к тому времени уже растаяла в тумане. Тут из дымки показался трехмачтовый двухтрубный устаревший русский крейсер, завравший из шипок офицеров и показавший направление на ближайший берег. Уже разворачиваясь, чтобы занять свое место в строю, Манамахан откнулся на госпитальный орел, блуждавший в тумане, и привел его к эскадре. Судя по всему, Японец сначала обнаружил наш плавучий госпиталь, имевший яркую окраску. и к тому же, включивший ходовые огни после того, как потерял эскадру, а уже от него вышел надзорный миноносец. Несмотря на то, что передачу Вражежского разведчика прервали в самом начале, она всё же была услышана другими дозорными судами в Вражежской цепи. Эфир буквально закипел телеграммами, передававшимися дальше на север, нашу эскадру Обнаружили. На всех кораблях по приказу командующего начали поднимать пары на всех катлах. Не объявили боевую тревогу. Освещение выключили полностью, выбросив туманные буи. Около пяти из громобоя сообщили, что у него за кормой слева направо проскочили на большом ходу четыре крейсера, опознать которые не удалось из-за дымки, но нас они, похоже, не видели. начинало светать, видимость постепенно улучшалась, но туман не рассеивался, а лежал над водой сплошным покрывалом с редкими просветами. Миноносцы в этой дымке донули почти совершенно, и их можно было разглядеть лишь с пятнадцати двадцати кабельтовых. В то время как мачты и верхушки труб больших кораблей воздушались над ней и были заметны миль с четырех пяти. На юго-западный ветер гнал и полосы сплошного тумана, скрывавшие временами все вокруг. Снору дошла крупная зыбь, волнение было не меньше четырех-пяти баллов, и нашим минаносцам приходилось не сладко. В ночь шесть двадцать восемь с того же бравого, державшегося на траверзе Николая, обнаружили справа по борту в двадцати пяти-тридцати кабельтовых мачты. неизвестного корабля, догонявшего эскадру на сходящемся курсе, стараясь остаться незамеченным, минноносец довернул чуть влево, сообщив о контакте. Немедленно с флагмена последовал приказ иоссану взять на шесть рубов право и увеличить ход до полного догнать и атаковать обнаруженный корабль с юго-востока. Манамаху подстать это с минцев и повернув право. В середине со вторым отрядом крейсеров Уралу было приказано забивать эфир максимальной искрой и подойти на левый траверс Суворова. До одновременно к Добротворскому послали миноносить с сообщением об обнаруженном разведчике и приказом усилить наблюдение, особенно на флангах, растянув цепь его крейсеров до 4 миль в ширину. Неизвестный корабль между тем приблизился к линии дозоров. уже почти на две мили и был обнаружен также Сводрова, с которого его познали как крейсер третьего ранга Идзуми в три тысячи тонн водоизмещения. Чтобы избежать обнаружения, наши миноносцы приблизились к главным силам уже на восемь-десять кабельтовых, уйдя больше, чем на милю влево с дозорной линии и держась на пределе видимости от японцев. С броненосцев Японский крейсер пока не был виден, скрываясь в тумане где-то справа, но все башни на скадре уже были развёрнуты на правый борт, и водили жалами орудий по горизонту в поисках цели. Со всех кораблей бинокли и зрительные трубы вглядывались в туман, но ничего не могли рассмотреть, кроме скачущих на волнах наших миноносцев. Нас, похоже, пока не видели. По крайней мере, японец ничем это не выдавал. И шёл прежним курсом, не меняя скорости, о чём постоянно докладывали семафором с миноносцев. Вдруг откуда-то справа из тумана докатился грохот залпов и почти сразу за ними разрывы снарядов, гораздо громче и ближе. Затем частая отдёрнённая стрельба. И близкий доживой тетветный нестройный залп, почти потонувший в разрывах. В ночь с 39 наши миноносцы резко шарахнулись колонне броненосцев, а за ними из дымки выскочил вражеский крейсер, окружённый спресками со всех сторон и уже имевший пожар в корме. Сейчас японец оказался прямо на траверзе Николая I, всего в 20-22 калибртовых в полосе хорошей видимости. Видимо, пытаясь уклониться от атаки крейсеров и Ессена, он вышел прямо на середину русской колонны. Обнаружив у себя по курсу нашей главной силы Идзуми взял риск вправо, чтобы снова нырнуть в туман, но был тут же накрыт залпом с Николая и получил минимум два прямых попадания тяжёлыми снарядами. В этот момент расстояние до него по дальномеру было 15 кабельных, почти прямая наводка. старый крейсер, практически не имевший никакой брони, кроме тонкой стальной бронепалубы, сразу густо запорил из паровой трубы и вентиляционных труб и стал быстро терять ход. В ту же секунду все русские корабли окутались дымами выстрелов, стреляя даже через головы своих миноносцев, спешащих поскорее убраться с линии огня. Вся наша колонна с бешеным азартом лупила всех калибров выпуская с каждым снарядом так долго копившийся страх, обиду и невыносимая тягостное ожидание боя и смерти, изматывающие нервы, постоянное ощущение опасности. При этом ни о какой корректировке просто не могло быть речи. Попадали естественно далеко не все, но и того, что ложилось в цель, хваталось избытком, благо дистанция была небольшая. Вражеский крейсер почти целиком скрылся за всплесками от близких недолетов. За синой поднятой воды сверкали тусклые разрывы прямых попаданий. Рухнула срубленная с зарядом грудь мачта и почти сразу повалилась сбитая первая труба. Тот же получившая еще одно или два попадания в догонку и кувырком полетевшая за борт. Что-то Здорово рвануло у кормового мостика, и пожарный кармен вспыхнул ещё ярче. Идзуми весь заволокло дымом, оторвавшись от разрывов наших стоядов и взрывающихся собственных боеприпасов, уже поднятых на палубу для боя. Наказавшись под ораганным перекрёстом огнём, дом замолчал уже через 2 минуты, превратившись в горящую развалину. После Приказ о суорове не кидать снарядов, задробили стрельбу, и наши корабли, с палуб которых с изумлением разглядывали то, что они сотворили, защитаным вдавление. Тогда дело бить по щитам и совсем другой видеть, как твои снаряды рвут борта вражеского корабля. Все орудия и настройки японца были развиты или снесены за борт над раскроченной палубой. остались торчать лишь обломки ходового мостика, фокмачта со сбитой стенгой и многократно пробитая вторая дымовая труба, из которой все еще вырывались клубы белого пара. На месте первой трубы прямо из палубы к небу вставал столб жирного черного дыма и стопка котлов на своей котельной. Пожар на корме добрался уже до ростер. Езрелса разрывами где-то нервовших от жары снарядов, приготовленных для стрельбы. Причём его никто даже не пытался потушить. Борта покрылся множеством пробоин и зуми на глазах садился носом и заваливался на левый борт. На людей сначала не было видно, но спустя минуту экипаж показался на палубе и тут же начал пригать за борт. Казалось даже странным, что после такого их ещё осталось так много. Урал прекратил ставить помехи, а Белый Рейл получил приказ подобрать спасшихся и передать уцелевших офицеров на флагман. Из тумана позади тонущего крейсера показались корабли Естуна и Манамах, свершившие занять положенные им места. Незамедлительно на фалах головного русского броненосца взвелся сигнал: «Крейсера, молодцы, хорошо сделано!» И сразу следующий. Всем судам в главной колонии повторно изучить инструкции по пристрелке. Истерику прекратить. В почти полной тишине корабли российского тихоокеанского флота проходили мимо гибнущего Идзуми, первого японского крейсера, потопленного артиллерией. До около 7 часов он перевернулся вверх килем через левый борт и быстро затонул. Но ну, сам вперёд, выскозадрав карамус с переложенным право на борт рулём. И тут же по всем палубам русских кораблей разкатилось громогласное ура. Все поздравляли друг друга с почином. Высочайшие нервное напряжение последних дней сменилось ощущением уверенности в себе, в своих силах. Извините, всё здесь и сейчас каждый чувствовал. Что теперь всё будет по-другому, не как раньше. Теперь мы пришли.